Эпилог. Всё чаще он стал просыпаться ночью, словно кто-то звал вроде тряс за плечо. Иногда он засыпал сразу, а бывало сон не приходил до самого утра. Тогда Данилов или садился читать, или выходил на ночные патриаршие пруды. Вот и сегодня сквер был пуст, только на лавочке у самого входа сидела славная девушка в очках и здоровенный парень. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, а потом начинали целоваться. По улицам прошмыгивали редкие машины. Даже садовое затихло. В чёрной воде пруда покачивались звёзды, лежали жёлтые листья и проплывали два белоснежных лебедя. Данила вшёл к павильону, спускался к воде, садился на ступеньки и вдыхал запах сырости и осени. Теперь у него было много времени. Месяц назад он ушёл в отставку. 12 лет он проработал начальником школы милиции. На должность эту его назначили летом 53-го. Правда, его хотели сделать начальником уголовного розыска Московской области, и он с радостью согласился, но опять чья-то чужая воля вмешалась в его жизнь. И в кадрах министерства ему предложили две должности на выбор: или начальником райотдела милиции, или возглавить знаменитое Московское училище. Он выбрал школу милиции, выбрал и никогда не жалел об этом. Трижды его документы на присвоение звания комиссара милиции уходили наверх и трижды исчезали в неведомых ящиках административного отдела ЦК. Данилов знал, кто колдует против него. При Хрущёве Игорь Муравьёв набрал силу, стал генерал-лейтенантом и замзафа отделом, членом ревизионной комиссии ЦК КПСС. Он был весьма значительной фигурой. Так уж сложилась жизнь, что квартировал партийный вождь на Спиридониевке, в новом доме, где жило только руководство. Пару раз Данилов видел, как вылезал из чайки, погрузневши, но весьма импозантный бывший его опер. Данилов все эти годы жил тихо и спокойно, увлёкся машиной, часами возился со своим москвичем. построил маленький домик на участке, доставшемся в наследство после смерти сестры и жены. С Володием Муштаковым они виделись часто. Он ныне стал его соседом. Союз писателей дал ему чудную квартиру в Малом Казихинском переулке. Именно он заставил Данилова написать очерк о Серёже Серебровском, и его напечатали в журнале Москва. Эта публикация открыла для Данилова новую сферу жизни. Он написал небольшую книгу о старых делах. Её опубликовали в издательстве и заказали ему большую книгу о Муре. Так на излёте жизнь опять приобрела для него смысл и значение. Он писал документальные повести о своих погибших и живых друзьях, возвращался в молодость, но оценивал прошедшее с высоты прожитых лет. Он словно переживал всё заново. И это делало его сегодняшнее существование нужным и значимым. Друзья не забывали его. За праздничным столом да и просто так выпить по-мужицки собирались и Коля Никитин, который тоже стал полковником, и Серёжа Белов, солидный учёный-юрист, и, конечно, Муштаков. Они прожили вместе громадную жизнь, трудную и всё же замечательную. И в воспоминаниях их не было места печали. Даже ушедших друзей вспоминали они нежно, как живых. И сегодня ночью Данилов смотрел на пруд, в котором отражались звёзды, на свет фонарей, на жёлтые листья, лежавшие на ступеньках, курил, и ему было хорошо и спокойно. И он понимал, что прожил свою жизнь, как подобает мужчине, и это делало его счастливым.